И, может быть, простите, что я об этом спрашиваю, но поскольку вы оказываете мне такое доверие, может быть, у нее уже есть избранник? Нет, нет, что вы! Бывает так, что иная девушка найдет своего избранника, а отцу об этом не скажет. Нет. У нас так быть не может, мистер Роксмит. Между мной и Беллой по всем правилам заключен союз и договор о взаимном доверии. Мы утвердили его совсем недавно. Он вошел в силу вот с этих самых пор. Мистер Уилтер при этом легонько похлопал себя по лацканам пиджака и по карманам. Нет, нет, она еще никого не нашла. Правда... «Джордж Самсон! Это было в те дни, когда мистера Джона Гармона, «Которому лучше бы не родиться на свет!» Мистер Уилфер бросил на секретаря недоуменный взгляд, удивляясь, с чего это он так озлобился на несчастного покойника, и продолжал. «В те дни, когда мистера Джона Гармона разыскивали, Джордж Самсон действительно увивался вокруг Беллы». и Белла позволяла ему увиваться. Но этому и тогда никто не придавал особого значения, а теперь и подавно. Ведь Белла, мистер Роксмит, девушка с большими запросами. Я почти наверно могу предсказать, что она выйдет за какого-нибудь богача, и уж на сей раз перед ней предстанет и человек, и его состояние. Так что выбор будет сделан не вслепую и без принуждения, как было бы по этому завещанию. Мне сюда. Да-да. Очень жаль с вами расставаться. Всего хорошего, сэр. Всего хорошего. Секретарь отправился своим путем, не очень-то ободрённый этой беседой. И, придя в особняк Бофинов, застал там поджидающую его Бетти Хигден. Не сочтите задерзо, сэр. Но ну, нельзя ли мне поговорить с вами хоть минутку? Я буду вам очень признательна. Хоть целый час. Пройдите в мой кабинет. Я, сэр, насчет хлюпа. И нарочно пришла одна. Дай, думаю, встану, пока он спит, и уйду. Мне не хочется, чтобы хлюп знал, о чем будет речь. Мистер и миссис Боффин. Ведь предложили ему жить у них. Дело такое, сэр, придумал он, что сможет принять благодеяние вашей доброй хозяйки и вашего доброго хозяина и работать у меня в то же время. И никакими силами этого у него из головы не выпьешь. Знает, что я не справляюсь без его помощи. Да разве он сможет так? Волей-неволей чем-нибудь надо поступиться — или надежды на хороший заработок, или мною. А меня он ни за что не хочет бросать. Его надо уважать за такое решение. Уважать, сэр? Да я, пожалуй, тоже так считаю, но потакать ему в этом нельзя. У вас он и учиться пойдет, и сыт всегда будет, а у меня так и останется бельевой каток крутить. Вот я и надумала. Если он не согласен мною поступиться, так я сама им поступлюсь. А... Как же это, Бэтти? Быть... Убегу от него!